Глава сороковая. Айкенр притаился у окна и, поглядывая на Розу, в руку которой вцепился глава клана Олан, поддрогивал от бессильной ярости. Его дракон рвался в мир, чтобы защитить женщину, которую он давно про себя называл мамой. Никто и никогда не заботился о нем, как Роза. Только рядом с ней он чувствовал себя не ихо, которому на плечи легла неподъемная ответственность, а простым ребенком. Он мог не следить за своей речью и не ожидать удара в спину. В ее присутствии Айкнер был счастливым. Оттого сейчас было больнее, ведь он ничего не мог предпринять, только послушаться маму Доминика и, покинув Сусаю, сообщить королю о готовящейся церемонии. Одна мысль, что придется оставить Розу, причиняла физическую боль. Отцу, наверное, было еще хуже, внезапно подумал он. Когда ему пришлось отказаться от своей хали, задумавшись, Айк не заметил, что произошло с Кнессе. Годая, куда исчез умирающий дракон, предположил, что ему удалось улизнуть в Сарей, ведь это же линия. Вскоре место вокруг сарая опустело, но мальчик не торопился покидать убежище. Он смотрел на темнеющее небо и прислушивался к звукам. Он понимал, что Розу ведут в ближайшее крупное поселение, чтобы были свидетели церемонии бракосочетания их Аваланты и Халид Такет Урил. Времени было мало, но спешить тоже не следовало. Когда юный Иха стал главой клана, он понял, что у него лишь одна возможность для удара, поэтому наносить его нужно тщательно подготовившись и все продумав. Если Валанта оставил у Сарея хотя бы одного воина, план провалится. Никто не должен видеть, как Айк покинет Сусаю. Ожидая, когда опустится ночь и он сможет незаметно взмыть в небо, мальчик сидел в полуразрушенном жилище и размышлял о незавидной участи провидцев, которые некогда жили здесь. Не трудно догадаться, каким образом их заставили подчиняться. Внезапно перед ним вспыхнула тонкая синеватая молния, развёрся крохотный портал, из которого выпал комок рыжей шерсти. Айк бросился к нему и подхватил влажный шарик. Барсилий, обуреваемый мрачными думами о предстоящем полете, разговоре с отцом и церемонии, которую надо сорвать, он совсем забыл о коте. Что произошло с котовским? Где он? Почему выскочил клочок шерсти, а не сам кот? Не осталось сил. Он ранен или попал в одну из магических ловушек, которые оставили Ихо. Надо бы найти несчастное животное. Но что если Айка заметит? От него зависит жизнь и свобода Розы. Будущее всего Луниана. На сторону Валанта перейдут многие Иха. Эта церемония приведет к войне. Нельзя этого допустить. Но коту может быть плохо. Вдруг он умирает? И этот комочек шерсти прощальный подарок. Не вы텨жив Айкнор решительно поднялся. Он помнил путь, которым шла Роза, и надеялся, что ловушки расставлены только вокруг Сарея. Поригнувшись, направился к покосившейся двери. Как перед ним открылся портал, и Айкнор ткнулся лбом в выскочившего Барсиля. Кот с недовольным мявк врезался в стену и вцепился в нее всеми когтями, взмахнув хвостом, возмутился. Чего бодаешься? Ты жив. прижимая ладонь к колбу, обрадовался Айк. Отодрав кота от дерева, он крепко обнял животное. "Ты рад возможности задушить меня самому, Вытаращившись, прошипел Барсилий. "Прости". Их отпустил Котовского и пригладил в встопорщившуюся шерсть. "Я думал, что ты попал в ловушку и послал мне прощальный подарок". Он продемонстрировал комок шерсти. "Да это я вылизывался и начал было кот но шевельнул ушами. Ай, неважно. Я еще не вполне освоил эти скачки в пространстве. А как ты умудрился поцарапать валанты? Живо поинтересовался Айк. Сам не понял, усевшись, задумался Барсилий. Я планировал устроить какой-нибудь переполох, чтобы отвлечь врага, но вылетев из сарая, тут же попал в лужу крови дракона. Представь. Ты испугался, посочувствовал мальчик. Да я едва не захлебнулся. Котовский распушился от ужасного воспоминания. А когда понял, чем, то сиганул прочь. Кто же знал, что валанты рядом? Я едва успел исчезнуть порталом, но выскочил над огнем. Хорошо, что в крови был, а то бы стал факелом у костра был Иха. Какой? заинтересовался Айк. Не знаю, беспечно отмахнулся Барсилий. Рассмотреть лицом не помешала горящая полена, которая отскочила ему в лоб, когда я выпрыгнул из огня. Жаль, вздохнул мальчик. Да чего ему сделается? буркнул кот. Это же высший дракон. Подумаешь, огонь. заживет, как на собаке. Жаль, что ты не рассмотрел лицо, пояснил Айк. Нужно, чтобы кто-то подтвердил отцу мои слова о нападении на Халирозу и готовящемся покушении на власть короля. Он тебе не поверит, изумился кот. Дело не в вере, а в законе. Сухо ответил мальчик, и глянув в окно. «Пора. готовься, а я". Он огляделся и, заметив небольшой кувшинчик, схватил его. Принюхавшись, вылил содержимое на пол и кивнул Барсилию. "Скоро вернусь". Кот проследил за мальчиком, а потом пробормотал: "Не понял, к чему готовиться?" Глаза его сверкнули изумрудной зеленью и сузились. "Погоди, погоди, что там он лепетал?" Подтвердить слова На Луняне, каким образом я это сделаю? Когда Айкнер вернулся и с улыбкой поманил кота, тот попятился. Я же не Иха, и летать меж звезд не умею. Научу, пообещал мальчик. Шерсть на загривке котовского снова встала дыбом.